Я манипулирую тобой Методы противодействия скрытому влиянию Читает автор Никит Непряхин Если вам кажется, что вами никто не манипулирует То вы в руках профессионалов